Глава 13. Трибунал. Расскажите нам о вашем вчерашнем вызове к Шаболдиной Марине Александровне по адресу Белополянская 7, корпус 1, квартира 52. Перед Ириной Станиславовной, пригласившей Данилов в свой кабинет, лежала на столе карта Шаболдиной. И по возможности правду. приказным тоном попросила Литвинову, сидевшую за другим, сестринским столом. Похомцево сидела на одном из свободных стульев близ Литвиновой, а Данилов достался другой стул, который Ирина Станиславовна поставила посреди кабинета. Прямо судвоенного трибунала, подумал Данилов. Ему было понятно, что с Шаболдиным вышел какой-то геморрой, иначе говоря, крупная проблема. По мелким проблемам начальники потроении собираются. Мы ждём. Поторопил эпохомцева. Пришёл на вызов вчера в первой половине дня. Шаболдина предъявляла жалобы на температуру, кашель. Собственно, всё это написано в карте, ничего нового я вам не скажу. Осмотрел, выставил диагноз острого бронхита, назначил лечение в этот больничный лист. Почему на 6 дней? спросила Пахомцову. Пятый день приходился на воскресенье. Почему тогда не на 3 дня до пятницы? Во взгляде Пахомцовой Данилов уловил отблеск торжества. Ну ясно же, что она за 3 дня не поправится. Какой смысл снова посещать её в пятницу? Ах, вот как. Пахомцова скрестила руки на груди и перевела взгляд с Данилова на Литвинову. То есть вы утверждаете, что она была не трудоспособна? Литвинова сделала ударение на слове не трудоспособна, и Данилову сразу же стало ясно, из-за чего разгорелся весь сырбор. Да, утверждаю, ответил он. Может, вы мне всё же скажете, какие проблемы возникли с больничным листом Шаболдены? Я так и знала, обрадованно воскликнула Пахунцова. Что вы знали, Татьяна Алексеевна? вежливо спросил Данилов. Головная боль в последнее время беспокоила Данилова редко, но сегодня определённо был её день. Затылок начал наливаться тяжестью. Похомцованя ответила, вместо неё заговорила Литвинова. Почему вы, Владимир Александрович, решили, что должны быть проблемы с больничным листом Шаболдиной? потому что вы, Надежда Семёновна, сделали ударение на слове нетрудоспособной. Не трудно догадаться. Владимир Александрович воскресенская говорила мягко, в глаза не смотрела, и у Данилова создалось впечатление, что она стесняется всего этого фарса, в котором ей приходится принимать участие. Вы не хотите добавить ничего сверх того, что написано вами в карте Шаболдены? Мне просто больше нечего добавить, Ирина Станиславовна. Тогда скажу я. Похомцеву упёрла ладонь в колени и слегка подалась вперёд. Я, Владимир Александрович, вчера проводила контроль ваших вызовов и посетила Шаболдину. Её не было дома. Она пришла, когда я уже собиралась уходить. Сказала, что якобы ходила в аптеку, но ничего из лекарств купить не смогла. Я поинтересовалась температурой и услышала в ответ, что температуру она уже сбила. Скажу прямо, у меня вообще не создалось впечатления, что она больна или во всяком случае не трудоспособна. А у меня создалось, сказал Данилов. И создалось на основании осмотра. Самое что не найдёшь настоящий острый бронхит. А почему же тогда она не сидела дома? Ехидно улыбаясь, спросила Пахомцево: "Может, и в самом деле вышла в аптеку?" предположил Данилов. "Да и какое это вообще имеет ко мне отношение? Я отвечаю за правильность диагноза, соответствие лечения и обоснованность выдачи больничного листа, но не соблюдение пациентом режима. А если бы она сразу же после моего ухода выпила бы стакан водки, то вы, наверное, обвинили бы меня в выдаче больничного листа пьяной прогульщицы". Вас никто пока ещё не обвиняет, буркнула Пахонцова. Мы просто пытаемся разобраться в ситуации, добавил Литвинов. Может, тогда нам стоит навестить Шаболдину? предложил Данилов. На месте и разберёмся. Это уже лишнее, сказала Пахонцова. Я уже была у неё вчера. А вы её осматривали? поинтересовался Данилов. Лёгкие слушали хотя бы? Я не застал её дома. Она сама сказала мне, что у неё нет температуры. Этого достаточно для того, чтобы понять, что больничный лист выдан необоснованно. 6 дней нетрудоспособности женщине, которая разгуливает по улице. Разгуливает по улице и вышла в аптеку это разное понятие, не так ли? Данилов продолжал говорить спокойно, но это спокойствие уже давалось ему с трудом. Не елитя нахмурилась Пахомцова. Продали больничный, так и меете мужество признаться. Бросьте вы ваши аобиские штучки, повысил голос Данилов. Имеете что сказать по существу, говорите. Если нет, то я пошёл работать. И прошу учесть, что сам я на участок не просился. Не доверяйте выписку больничных, верните меня обратно на основную работу. Не смейте повышать на нас голосом, потребовал Похомцево. Наверное, мне лучше уйти, решил Данилов. Всё равно я больше ничего сказать не в состоянии. До свидания. Он встал и, не глядя ни на кого, вышел из кабинета. Сразу же спустился на первый этаж, переписал из двух журналов вызовов и поспешил потакнуть поликлинику. По дороге на участок не переставал удивляться душевным качествам Пахомцовой. Да и Литвиновос воскресенской хороши, устроили судилище по всей форме. Могли бы просто отдёрнуть Пахомцову, не городи молчепуху. Но нет, не отдёрнули, потому что сами мало чем от неё отличаются. А ведь не спроста она попёрлась контролировать твои вызовы, Вальдемар, сказал себе Данилов. Тут явно просматривается дальний прицел. На рабочий лад удалось настроиться только к третьему вызову. На первом Данилов в той деле ошибался в рецептах, а на втором перепутал корпуса и долго звонил в пустую квартиру. Деловой настрой пропал зря. Третий вызов порадовал Данилова не меньше, чем сегодняшнее общение с администрацией. Ищево придумал. "У ответ на просьбу показать документ, дающий право на льготы, прищурилась куда я, как же старуха, в давно нестиранном вельветовом халате. Ты, голубчик, не на такую напал. Дур здесь нету. Ты имей в виду, что выскобу вон о мекини не проведёшь. Мы с вами, кажется, детей не крестили", строго сказал Данилов, немного опешив от подобной экспансии. Поэтому уместнее будет обращаться ко мне, навы. И какая связь между документом и всем тем? Слово бредом Данилов деликатно произносить не стал, что вы мне сейчас сказали. У меня в прошлом году такой же ганашистый субъект пенсию украл, сообщила Выскупова. Как раз пока я за удостоверением ходила. А ну пошли со мной, одного в комнате не оставлю. Она попыталась схватить Данилова за свитер, но он отвёл её руку в сторону. Если хотите, я могу подождать в прихожей. Как же, оскалил рот Выскубово. Подождёшь ты там, по карманам шарить начнёшь. Смените тон, потребовал Данилов ещё до конца не определившись, кто перед ним психически больная женщина или просто обладательница скверного характера. Иначе я уйду. Подумаешь, напугал. Выскубово решительно не хотел обращаться к Данилову на вы. Сегодня уйдёшь, завтра придёшь. Я могу хоть каждый день вызывать. Имею право. Такое право она действительно имела. Никто не запрещает вызывать участкового врача ежедневно. Давайте удостоверение, сухо сказал Данилов. Без него ничего выписывать не стану. Или выпишу на обычных бланках. Выскомово пробормотала что-то себе под нос и ненадолго вышла из комнаты, не делая никаких попыток увести за собой Данилову. Минуты через две она вернулась с удостоверением участника Великой Отечественной войны в правой руке. Вот, получай. Удостоверение звонко шлёпнулось на стол перед Даниловым. Данило взял его в руки и раскрыл. Но ведь оно не ваше, сказал он. Оно выписано на Выскубова Леонида Осиповича. Верно, кивнула пациентка. На Леонида Выскубова. Так ведь это мой муж. И я, как его законная супруга и наследница, имею пожизненное право на все его льготы. А своих льгот у вас нет? Данилов положил удостоверение на стол. А зачем мне свои, если у меня есть мужнина? Прищурилась старуха, опускаясь на диван. Ну чего застыл? Давай, выписывай, а я диктовать буду. А во время осмотра казалось совсем нормальный, подумал Данилов. "Давайте прекратим этот цирк", потребовал он. "Я могу выписать вам обычные рецепты. Доподотристы да имя своими обычными рецептами", немедленно отреагировала Выскубова. "Не для того мой муж кровь свою проливал, чтобы я пенсионо таблетки тратила". Не дождёшься. До свидания. Данилов, считая свой долг полностью исполненным, убрал ручку и пачку льготных рецептов в сумку и встал, намереваясь уйти. Ограбил бедную старуху и надеешься смыться? завопила Выскубова, преграждая ему путь. Не выйдет. Данилов, ничего не ответив, попытался оттеснить её плечом. Не сильно, чтобы, упаси боже, не упала. Было ясно, что старуха не в своём уме, и что Данилов действует на неё так же, как и красная тряпка на быка. Стоит ему уйти, и она потихоньку успокоится. По этому адресу я больше ни ногой, зарёкся Данилов. Пусть свой постоянный врач к ней ходит или заведующая. Убивают! истошно заголосила Выскубова, чувствуя, что её теснят занятых позиций. Помогите! она вцепилась в ремень даниловской сумки и потянула её на себя влип подумал данилов сейчас чего доброго обвинят в ограблении несчастной пенсионерки данилов вспомнил со фельдшер батыров со скорой которого такая вот карга обвинила немного немало а вынасилования даже уголовное дело заводилась по её заявлению Правда, почти сразу же оно было закрыто за отсутствием состава преступления. Батыров после этого случая со скорою ушёл с понижением из фельдшеров медбратья приёмного отделения 107-ой больницы. "Давайте поговорим спокойно", предложил Данилов, пытаясь высвободить свою сумку из удивительно цепких старческих рук. "Стану я с тобой разговаривать, варюга", раздалось в ответ. Во входную дверь постучали громко и уверенно. Кто-то пришёл, сказал Данилов. Слышите, стучат. Это милиция, обрадовалась безумная старуха и разжав руки бросилась открывать дверь, словно боясь, что Данилов может ей помешать. Оказалось, что это не милиция, а всего лишь соседка, на вид ровесница Выскубовой, только опрятная, даже ухоженная. с лаком на ногтях, помадой на губах и аккуратной причёской. Опять хулиганишь, Максимовна? строго спросила она, войдя в прихожую, а затем посмотрела на Данилова. Я врач из поликлиники. Ясно. Опять про мужиныны льготы вспомнила. Вспомнила, крикнула Выскубова. Был бы у тебя муж герой Советского Союза, так ты бы тоже помнила про его льготы. Извините, доктор, сказала соседка. Зря только беспокоились. Ольга Максимовна, у нас любит почудить, пока дочь с дятем на работу. Я за ней по возможности днём приглядываю, но у меня и своих дел хватает. Вы уже всё закончили? Наверное, да, закончили. Ответил Данилов. Конечно, закончили, за growы выскобывал. Обкрал меня, а теперь хочет смыться. Украл пенсию и трёхпроцентные облигации. Все мои облигации. Я их по штучке собирала одну к другой. Трёхпроцентных облигаций уже почти 20 лет нет. Ольга Максимовна, соседка глазами указала Данилову на дверь. Иди мол, не раздражай больную женщину. "Какой сегодня день", подумал Данилов на лестничной площадке. "Одни незаслуженные обвинения". С пятого вызова он позвонил в поликлинику. "Доктор, я вам сейчас дам 7 вызовочек, и на сегодня это всё. Можете больше не звонить", сказала регистратор. "Потому что к 5 часам вы должны быть у главного врача". "Буду", пообещал Данилов. С вызовом он разправился быстро. Даже осталось время для того, чтобы съесть стодвадцатирублёвый бизнес-ланч в кафе на углу Билого Полянского и Михеева. Весьма надо сказать, не дурственный. Оливье с курицей, а не варёной колбасой, рассольник, две котлеты с картофельным пюре и стакан не самого плохого чая. Общаться с начальством с подרוчней на сытый желудок не так сильно зло разбирает. Всё равно в поликлинику Данилов пришёл за 20 минут до назначенной аудиенции, что дало ему возможность писать журнал, выданный сегодня больничный и расклеить листочки с записями по картам. Данилов ждал чего-то вроде скандального разноса, но главный врач был воплощением спокойствия. Неприятный, конечно, случай с этой вашей Шаболдиной, но ахвал. Разумеется, доказать ничего нельзя, но определённые подозрения появляются. Было бы желание, а подозрения незаметно появятся, не слишком вежливым тоном сказал Данилов. Имейте в виду, Владимир Александрович, что отныне выдаваемые вами больничные листы будут находиться на особом контроле. Главный врач вздохнул, словно контроль за Даниловым был ему чем-то неприятен. Я выдаю их по показаниям, поэтому контроль меня не волнует совершенно. Правильный ответ одобрил главный врач. По-другому и нельзя ответить на подобное предупреждение. Но я сказал, а вы слышали. Что же касается вашего самовольного ухода с заседания комиссии? Какой комиссии? Комиссии, созданной для разбора данного случая. То есть, ну, главный врач. в составе Литвиновой, Пахунцовой и Воскресенской. Насколько мне известно, вы самовольно покинули заседание и тем самым сорвали работу комиссии. Было такое? Была подобная трактовка Даниловского поступка просто умиляла его. Покинул заседание, и именно что самовольно. Ну, на первый раз я ограничусь устным выговором. Но в будущем прошу вас, Владимир Александрович, не допускать подобных демонстративных выходок. В вашем возрасте пора бы научиться сдерживать себя. Данилов промолчал. Главный врач прочёл ему краткую лекцию о том, каким, по его разумению, должен быть идеальный сотрудник, и отпустил, сказав на прощание: Но я надеюсь, Владимир Александрович, что эти неприятности не отвратят вас от работы в нашей поликлинике. Как ваши первые шаги в физиотерапии? Не забывай, что это я отправил тебя на учёбу, и не спеши увольняться. Ведь далеко не везде берут на работу без опыта. Перевёл ему Данилов, а вслух сказал: "Спасибо, всё нормально. Я тоже надеюсь, что больше подобных вопросов ко мне не возникнет. Будешь доставать, конечно же, уволюсь. Понял, Антон Владимирович. Выходя от главного, Данилов увидел в противоположном конце коридора Ряпчикова, запиравшего дверь своего кабинета. И остановился у выхода на лестницу, чтобы подождать его. Привет, обрадовался Ряпчиков. Говорят, что ты крупно отличился. Не столько я, сколько Похонцов. ответил Данилов, обмениваясь с приятелем рукопожатием. Она устроила настоящую бурю в стакане. Вот только что у главного врача был. А Рябчиков нажал кнопку вызова лифта. "Ты что?" возмутился Данилов. "Какой лифт? Пешком надо ходить". "Давай, пройдемся по ростовкам", предложил Рябчиков. С удовольствием поддержал идею Данилов. Только о том, как я отличился, говорить не будем, а то у меня снова начнёт болеть голова. Ты такой впечатлительный? удивился Рябчиков. А производишь совершенно другое впечатление. Нет, просто давным-давно на вызове меня угостили тяжёлой железкой по голове. С тех пор голова моя периодически болит. Поболит и перестанет, утешал Рябчиков. Это тебе не лучевая болезнь. Рудольф, я просто поражаюсь, как с твоей боязнью облучения ты вообще работаешь, изумился Данилов. Я бы на твоём месте давно бы на УЗИ переучился бы. Я хочу на пенсию раньше, чем устал, улыбнулся Рябчиков. Да и сама работа не вызывает у меня нареканий, только её последствия. Тогда не зацикливайся на лучевой болезни, посоветовал Данилов. Чему так изводить себя? Лучше думай о чём-то приятном, о Козаровицкой, например. Они вышли на улицу и не торопясь пошли к Рязанскому проспекту. "Знаешь, а у Юли скоро день рождения", сказал Ряпчиков. "Вот и прекрасно", преувеличенно бодро сказал Данилов. "Будет повод для развития отношений". Это как? Подойдёшь за день раньше и спросишь, где она будет его праздновать. Скажешь, что хочешь поздравить не рабочей обстановке. А она ответит: "Это ни к чему", вздохнул Рябчиков. Пороженческие настроения приводят к поражениям, Данилов погрозил ему пальцем. А настроен на победу к победе. Ладно, ты со своей вечной робостью даже на приглашение напроситься не сможешь. Давай действовать проще. В день её рождения приди с утра пораньше с огромным роскошным букетом и красивой вазой. Это и будет твой подарок. Вазу ей на стол, цветы в вазу. Не забудь, кстати говоря, воды налить, чтобы до вечера не увяли. И сиди себе в кабинете, работай, лишний раз в коридор не высовывайся. А открытку? Зачем? Искренне удивился Данило. Кому нужна открытка? Без неё интересней, создаётся видимость интриги. Но тогда она не узнает от кого цветы. В поликлинике да не узнает. При нашей скорости распространения информации тебя же с букетом увидят и гардеробщица, и дамы из регистратуры, и ещё кто-нибудь из сотрудников. Дана ещё на подходе будет знать, что ты устроил ей праздничную кибану. Короче, работай себе и жди, пока она не придёт к тебе, чтобы сказать спасибо. Казаровицкая девочка воспитанная, она обязательно поблагодарит. Вот тут ты и действуй на фоне позитивного настроения. На словах всё выглядит замечательно. Она на самом деле выйдет ещё лучше. заверил Данилов. От тропких вздохов и туманных намёков пора переходить к делу. Ты знаешь, чем с женской точки зрения плохо твоё поведение. Тем, что ты делаешь какие-то авансы, подводишь к определённой черте и останавливаешься. Улавливаешь? Ты хочешь сказать, что у Юлии создаётся впечатление обо мне как о несерьёзном человеке? Нет, у неё создаётся впечатление, что ты вынуждаешь её первой проявить инициативу. Вряд ли это ей нравится. Наоборот, я предоставляю ей свободу выбора, вымещаю досаду рябчиков на кусочек льда, лежавшего у него на пути. Да так удачно, что тот тут скачил прямо под ноги девушке, идущей им навстречу. Не останавливаясь, девушка повертела увеска указательным пальцем. Неплохой способ знакомиться, одобрил Данилов. Только ты не путай свободу выбора с последовательностью собственных действий. Сказавший А, должен говорить и Б. Это логично. Не намекай, что ты бы вот чего-то там того, а просто подойди и пригласив какой-нибудь клуб, что ли. Если, конечно, тебе нужны отношения, а не ПДО. Что такое ПДО? Платоническое дистанционное обожание, иначе говоря, синдром Петрарки. Не слышал о таком синдроме. Я придумал его на четвёртом курсе, серьёзно сказал Данилов. Захотелось внести хоть какой-то вклад в науку, только вот монографию всё никак не соберусь написать.